Я вся такая непредсказуемая. Сейчас я раскрою вам одну тайну, рассказывать о которой девушки вообще-то не любят. Ну, раз уж у нас тут с вами искренний и честный разговор, без этого факта никуда. Что ж, пора признаться. Но прежде чем вы обо всем узнаете, должна предупредить, ваш мир может перевернуться на 360 градусов, то есть дважды на 180. Берегите голову. Держитесь, ведь знание не только сила, но и ответственность. Да, я нарочно тяну время, потому что признаться в таком не так уж и просто. Столько сказано о поведении и вспыльчивом характере внутренней дуры, что стало так удобно сваливать на нее все странности в собственных словах и поступках. А сейчас все может измениться, и ответственность за все придется брать на себя. Хотя что это я такое говорю? Все равно во главе эмоций и чувствительности стоит внутренняя дура. И гормоны, конечно. Они-то уж точно никакому контролю не поддаются. Чтобы приручить их, понадобится еще не одно тысячелетие. На наш век это славное событие не выпадет. Ладно, пора раскрыть карты. В общем, мужчины, тут такое дело. Зачастую девушки в курсе, что творят дичь, и что некоторые их поступки не поддаются никакому человеческому признанию. Суть в том, что они с внутренней дурой подружки которые после какого-нибудь яркого события в жизни находят время на то, чтобы поделиться друг с другом своими ощущениями и проанализировать поведение. Да, да, да, мы так делают. Но есть одно но: осознание, принятие и адекватность приходят только тогда, когда внутренняя дура в тандеме с гормонами ту самую дичь уже натворили. Поясню. А вы вспоминайте. Итак, девушка в ярости. Почему? Кто ее знает? Ответа на этот вопрос нет ни у нее самой, ни у ее любимого мужчины, но она в бешенстве. Она плачет, впивается в свои волосы ногтями, мечется из угла в угол, словно подбитая охотниками кабаниха, выкрикивает что-то невразумительное и, конечно же, во всех своих бедах винит его. Каких именно? Это не важно. Главное только то, что ей плохо, одиноко, нелюбимо, плаксиво, паршиво, А если все настолько запущено, имеет ли смысл, с чего этот ад его начался? Опытный мужчина, который с подобным поведением сталкивается уже не впервой, находит способ успокоить беснующуюся внутреннюю дуру и внешнюю девушку и укладывает обеих спать. Тут, увы, советами не поможешь. Каждая дама, и та, что в душе, и та, что снаружи, реагирует на какие-то свои сигналы, будь то ласковое слово, объятие, конфетка, цветочек, поцелуйчик, или что-то принципиально другое. Мы говорим о том, что разъярённая невиданным чем-то внутренняя дура так или иначе успокаивается, а вместе с тем и закрываются глазки девушки. Наступает утро, пора, когда сколько бы часов ты не провёл в постели, хочется поспать ещё пять минуточек. Внутреннюю дуру жаворонком явно не назовешь, поэтому, освещаемая дневным светом, она спит себе, как уютный сурочек. Этим, кстати, и объясняются приливы скандальности И жажда выяснений истины в отношениях ближе к вечеру. Но сейчас солнце недавно только встало, и женщина открывает глаза. Она потихоньку просыпается, потягивается, поворачивается на бочок, замечает прямо у собственного плеча своего возлюбленного и, конечно же, вспоминает все, что было накануне вечером. И знаете, что она думает? «Вот я дура, конечно!» При упоминании своего имени в этом контексте внутренняя дура слегка подергивается, глубоко вздыхает и, чуть посапывая, продолжает смотреть свои сны. Редкой девушке хватает смелости на то, чтобы признаться, что вчерашний день она провела, так сказать, не в себе. Но все же такие встречаются. Как правило, они рассказывают об этом своим подружкам. Мол, представляешь, что я вчера своему устроила просто ужас, Я как с цепи сорвалась. И главные претензии такие странные, да и вообще какая-то невменяемая была». Подружки на это обычно отвечают. «Не парься, у всех бывает». На том и порешают. Но иногда дамы особенно ясно ощущают свою вину и чувствуют внутреннюю потребность извиниться перед тем, кому испортили, возможно, вечерок. Они могут ненавязчиво и неожиданно приобнять, целый день провести с улыбкой на лице и добродушным настроем, ни разу не позволить внутренней дури проснуться, напитав ее снотворным из своей искренней нежности к любимому мужчине. Если вдруг после яркого, громкого, плаксивого вечера ваша любимая ведет себя так, знайте, она в курсе, что вела себя как дура, только сказать не может. Совет женщинам. Уймите свою внутреннюю дуру и хотя бы периодически позволяйте собственной адекватности вставить пару словечек, Когда эмоции захлестывают, будь они на пустом месте или нет, контролировать себя сложно. Но даже на пике чувствительности остановитесь на секунду и подумайте, а разве это я по делу завелась? А есть ли смысл тратить энергию на то, чтобы сокрушаться из-за этого? Если ответы на эти вопросы «да», смело продолжайте. Если нет или хотя бы «не знаю», сбавляйте обороты, чтобы на следующий день не чувствовать себя дурой. Признание своих ошибок – это прекрасно, но их профилактика еще лучше. И да, если уж вы надурили, расскажите своему любимому о том, что вы осознаете, что вели себя, как последняя хулиганка. Смягчим градус самобичевания. Вашего поведения это не исправит, но он хотя бы будет знать, что минуты прозрения у вас все же случаются. Совет мужчинам. Не вступайте в спор, не перечьте, не пытайтесь доказать, что ее претензии – бред сивой кобылы. Когда девушка не в себе и еще и на пике эмоциональной волны, она похожа на надравшегося в хлам пьяницу. Разговаривать с ней бесполезно. Ваши доводы улетают в черную дыру. Дождитесь рассвета и криков петухов. Кто знает, может, с первыми лучами солнца ваша ведьмочка превратится в прекрасную добрую принцессу, от прикосновения которой будут распускаться розы. Вообще любые важные вопросы стоит решать с ней, когда она вменяемая. И да. Реагируйте на любые ее попытки извиниться или признать свою вину. Поверьте, ей это дается очень непросто. Если вы ее не поддержите, она больше так делать не будет. Так что будьте милыми и любящими. Об это разбивается любой лед.